каска о мнимом принце Некогда жил весьма почтенный портной подмастерье по имени Лобакан, который учился своему ремеслу у одного искусного мастера в Александрии. Нельзя сказать, чтобы Лобакан был неловок с иглой, напротив, он мог делать очень тонкую работу. Было бы также несправедливо назвать его прямо ленивым,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 то он радовался этому и отвечал, «Вы это тоже заметили?» Или «Я это уже давно думал». Так вел себя почтенный портной подмастерье Лобакан уже долгое время, но мастер терпел его дурачество, потому что вообще Лобакан был хорошим человеком и искусным работником. Однажды, проезжавший как раз через Александрию брат султана, Селим, прислал к мастеру праздничное платье, чтобы кое-что в нем переменить, а мастер отдал его Лобакану, потому что Лобакан делал самую тонкую работу. Когда вечером мастеры подмастерья ушли, чтобы после дневного труда отдохнуть, непреодолимое желание стало влечь Лобакана назад, опять в мастерскую, где висела одежда царского брата.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 Великолепный кафтан из золотой парчи под поясанной белой кашемировой шалью и белый тюрбан, украшенный сверкающими драгоценными комендиями, отличали его как человека богатого и знатного. Лобокан подошел к нему, низко поклонился перед ним и сказал, подавая ему кинжал, «Вот я, которого вы ищете! Хвала пророку, сохранившему тебя!»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 «Всемилостивый государь и отец, не давайте этому человеку вводить вас в заблуждение. Это, насколько я знаю, помешанный портной подмастерье из Александрии по имени Лобакан, который заслуживает скорее нашего сострадания, чем гнева». Эти слова довели принца до пешенства. С пеной от ярости он хотел устремиться на Лобакана,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 а затем стала совещаться со своими самыми доверенными рабынями. Они выбирали и отвергали те и другие средства. Наконец, Мелехзала, старая умная черкешенка, сказала, «Если я верно слышала, почтенная повелительница, то вручивший кинжал называл того, которого ты считаешь своим сыном, Лобакана, помешанным портным».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 Султан велел принести сосуд с водой из священного колодца «Земзем» в Мекке, вымыл руки для молитвы, обратил лицо к востоку, бросился ниц и стал молиться. «Бог моих отцов, ты уже веками хранишь наш род чистым и незапятнанным. Не допусти недостойного опозорить имя абассидов. В этот час испытания не оставь своей помощью моего...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 гордость абасида отвечал принц поднимая его ступай с миром о ты мой истинный сын воскликнул растроганный старый султан и упал на грудь сына и миры паши и все вельможи государства встали со своих мест и воскликнули да здравствует новый царский сын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 «Целийкос», — сказал из-под маски знакомый голос. «Целийкос, ты так встречаешь своего гостя!» Говоривший это снял маску и откинул плащ. Это был незнакомец, Селим Барух. Но Целийкос, по-видимому, еще не успокоился. Ему было страшно незнакомца.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 Но в то время, когда твоя кровь лилась ручьём, во мне утвердилось решение усладить тебе остальные дни твоей жизни. Что произошло дальше, ты знаешь. Мне остаётся только ещё сказать, зачем я совершал с тобой это путешествие. Как тяжёлое бремя меня угнетала мысль, что ты мне всё ещё не простил. Поэтому я решил прожить с тобой много дней, и, наконец, отдать тебе отчет о том, что я сделал с тобой. Грек молча выслушал своего гостя. Когда гость окончил, он с коротким взглядом подал ему правую руку. «Я хорошо знал, что ты должен быть несчастнее меня, потому что тот ужасный поступок, как темная туча, будет вечно омрачать твои дни».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 Когда поход был закончен, я не мог решиться вернуться к мирным занятиям. Я стал жить со своими друзьями с китайческой, бродячей жизнью, посвященной борьбе и охоте. Я живу довольным среди этих людей, которые почитают меня как своего государя. Ведь если мои азиаты не так образованы, как ваши европейцы, то они зато очень далеки от зависти и клеветы, от эгоизма и честолюбия.